Слава двадцать «Прошло несколько дней, может, неделя. Я давно потерял счет времени, и только теперь на меня окончательно накатило осознание случившегося. Я убил Вику». Эта мысль никак не желала выходить из головы, вытеснив все остальное. Она походила на лавину, не утихающую, а напротив, набирающую силу. В какой момент гениальный план полетел в Тартарары и все вышло из-под контроля? Все эти дни я не выходил наружу, навещаемой только Потапычем и Рамилем. Зайцев через пару дней попросил перевестись в другую комнату. Его назначили лидером в многострадальную группу Никифорова, чего он очень стеснялся. Хотя новый статус мог оказаться всего лишь формальностью. Я был больше, чем уверен, до окончания практикума никаких вызовов не будет. Разве что очередная мелочевка. Банник каждый день приносил еду и без всяких слов ставил на стол. Ел я скорее механически, чем от острого желания». В отличие от умного Потапыча, Рамик не раз пытался поговорить. «Макс, я понимаю, тебе очень тяжело, но не стоит так убиваться. На ее месте мог оказаться каждый из нас. Магическая жизнь непредсказуема». «Я виноват», — произнес я, не глядя на друга. «В чем?» — чуть ли не орал Рамиль, не зная, как еще привести меня в чувство. «Ты не всемогущ и не способен оказаться везде и сразу». Хуже всего, что я не в силах ничего ему рассказать, чтобы не навлечь дополнительную опасность на друга. Хватит с меня смертей близких людей, поэтому Рамик не видел всей картины. Я понимал, что он искренне хочет помочь, однако ничего сделать не мог. Поговорить со мной хотели многие, включая девчонок. Терлецкая сделала пару робких попыток, тогда как Катя являлась и скреблась в дверь почти каждый день. Утешение? Что мне с того? Назад ничего не вернуть, Вику не оживить, а все остальное — просто слова. Эту ношу мне приходилось нести в одиночку, и сбросить ее не представлялось возможным. На учебу я забил самым откровенным образом, не заботясь о последствиях. Хотя Рамиль убеждал, что отчислить меня все равно не смогут, ничего нового мы не проходили, к тому же в зачет третьему курсу шел лишь практикум, по которому у группы были отличные результаты. Отличные. От этого слова во рту появлялся странный горький привкус. Тренировки постигла та же участь, надо отметить, что Коршун пытался сделать вид, что ничего не происходит. Ну, подумаешь, один из учащихся не посещает занятия. Отравился в столовой, приболел или еще что. Плевать, что маги не болеют. В любом случае, бывший господин Блюститель ни словом обо мне обмолвился, видимо, ожидая разрешения ситуации. Но само не рассасывалось. Вопреки всем известной поговорке «время не лечило». Каждый день перед глазами представала рваная рана на шее Вики. Как я и предполагал, вызовов больше не поступало. Аганин, по указанию пришедшего в себя Куракина, забрал спрятанный лунник и поместил в где-то найденный обитый кованный ящик. Опять же, по словам Рамиля, самого саши видно не было. Да и чего ему делать в моей комнате? Вести светские разговоры о жизни? Так я думал, пока в один из дней не раздался негромкий стук в дверь. По обычаю, я не ответил, ожидая, что незваный гость, как правило, Катя, уйдет. Однако вскоре дверь скрипнула, и за ней появился высокородный. Он не стал здороваться, мимолетно оглядев комнату, будто пытаясь что-то найти. «Надо поговорить», — только и сказал он, подходя к кровати, на которой я лежал. «Говори», — ответил я. «Не здесь». Прежде чем удалось что-то сказать, мол, я не настроен на прогулки и пикники, Куракин коснулся меня. Стены башни сменились высоким пригорком возле пролеска. В глаза ударил яркий солнечный свет, а прохладный ветер растрепал волосы. Аж дыхание перехватило. Давненько не доводилось выбираться на улицу. «Ты охренел?» Не очень вежливо поинтересовался я, поднимаясь на ноги. «Смотри!» Куракин вместо ответа вытянул руку. Он указал на здание внизу, ничего особенного. Первое — из старого кремлевского кирпича, а второе — вытянутое с низкой двускатной крышей. Напоминало оно конюшни. Что особенно интересно, не было заметно, что здания заброшены. Однако вместе с тем к ним не вела даже проселочная дорога. «Знаменитый пегасозавод Куракиных», — сказал высокородный, — «детище моего отца». Когда-то он начинал с четырех завезенных из Греции особей, а вскоре построил еще три таких пегасозавода. Этот использовал для выведения новой морозоустойчивой породы. Зачем ты это мне рассказываешь? Теперь это все принадлежит Матвеевым. Саша проигнорировал мой вопрос. Будто бы отец заложил несколько самых прибыльных наших предприятий под выданный кредит. Я смотрел бумаги, они оформлены перед смертью отца. На самом деле ты понимаешь, куда уходят все деньги. Я кивнул. Матвеев близко общался с Уваровым. То ли действительно желал возвыситься, то ли у него просто не было выбора. Неожиданные смерти Куракина и Терлецкого стали очень показательны. Либо ты сохранителем, либо против него. Все, кто меня окружает, говорили, что надо смириться, отступить. «Благодарить Господа», — усмехнулся Куракин, — «что у нас осталось хоть что-то. Мы по-прежнему входим в состав тринадцати, пусть и не имеем былого веса. Можем платить по счетам, вести светский образ жизни, делать хорошую мину при плохой игре». «Первые дни после смерти отца я был похож на тебя. Лежал овощем, пялился в потолок и ничего не хотел». А потом я решил, что пока жив, положу все силы, чтобы уничтожить того, кто виновен во всем этом. Куракин замолчал, глядя на бывший пегасозавод отца. Его взгляд был тверд и решителен. Сейчас Саша действительно походил на высокородного отпрыска, а не на того испорченного властью и деньгами мальчишку, которым я его впервые встретил в школе. Цель дала Куракину силы измениться. Пусть не сразу, но со временем. Он смог вычленить из себя все нужные для этого качества. Я не питал иллюзий на его счет. Вряд ли характер Саши также же преобразовался. Усмешки по поводу безродных, пренебрежительное отношение к мелким дворянам, равнодушие к человеческой жизни — это никуда не делось. Однако появилось еще что-то. «Я справился со всем этим», — сказал Куракин. Ты не представляешь, каким сильным оружием является месть, сколько сил она дает, месть и боль. И ты справишься. Знаешь почему? Наши глаза прожигали друг друга, и вместе с тем мы стояли не шелохнувшись, пока ветер трепал одежду, а апрельское солнце с интересом смотрело на нас. Меня пробрало до мурашек, но не от весенней прохлады от неожиданного откровения Высокородного. «Потому что ты сильнее меня». Не знаю, каких усилий требовалось Куракину, чтобы сказать всего лишь пять слов, невероятно простых и сильных. Однако он это сделал. Взгляд Высокородного не был равнодушным. В нем сквозила враждебность и злость. Злость на то, что ему пришлось сказать, подобное своему недругу. «С нашей первой встречи ты мне не понравился», — продолжал Саша. «Ты олицетворяешь все, что я всегда презирал. Признаюсь, я искренне желал твоей смерти и, скажем так, делал кое-какие вещи, чтобы ее приблизить. Ты слишком мягкий, когда надо проявить твердость, слишком добрый, когда необходимо быть беспощадным. Ты спасаешь того, кто готов был расправиться с тобой без малейших сожалений». «Вкладываешь в него часть своей силы, не задумываясь, что это может обернуться против тебя. И раньше я бы воспользовался этим. Но теперь мы оказались в одной лодке». «Я не стал говорить, что лодки у нас разные, у высокородного корвет, когда у меня мелкое рыбацкое судно, но море действительно одно, то, где мы плывем навстречу фрегату Уварова». «Ты обладаешь одним важным качеством, которого нет у меня. Умеешь объединять людей». Буквально выдавил из себя Куракин. «Разного сословия и званий, не похожих друг на друга. Знаешь, как договориться. Ищешь неожиданные ходы, когда их не видно. И сейчас нам это нужно, чтобы нанести последний и точный удар». «Чего ты хочешь?» Я совсем запутался чтобы я убил Уварова лично? «Нет», — улыбнулся Куракин. «Я же сказал, что мы не похожи. Ты можешь засомневаться в последний момент, как и Терлецкая. Вы слишком мягки для хладнокровных убийств. Этого выродка уничтожу я. А ты завершишь планирование покушения, потому что у нас всего лишь одна попытка. Второго шанса не будет». «Прошлое мое планирование закончилось смертью Вики». и того немощного...» Куракин не собирался щадить мои чувства, утешать и гладить по шерсти. «Все мы совершаем ошибки, и никаких просчетов нельзя исключить наверняка. Прошлого не воротишь, но будущее мы в силах изменить». «Пойдем», — он протянул руку. «И все?» — спросил я. «А что, тебе нужно еще что-то?» Я сказал все, что хотел. Тебе решать, продолжать жалеть себя дальше или попробовать довести начатое до конца. Он переместил меня обратно в комнату, давая понять, что разговор закончен. Лишь на пороге Куракин остановился, обернувшись. «Мы собираемся каждый вечер в знакомом тебе месте. Обсуждаем, по крайней мере пытаемся, предстоящее дело. Если захочешь присоединиться, то дождись захода солнца». Если нет, — он пожал плечами, — то так тому и быть. Дверь закрылась, а мне впервые за все это время не захотелось упасть на кровать и бесцельно смотреть на стены. Куракин отвесил мне такого морального пинка, что голова шла кругом. Не думал, что Саша сможет меня чему-то научить, и, наверное, это потрясло меня сильнее всего. Все, что он сказал, было так просто, так доходчиво и честно. «Дом открываю, тебя призываю». Банник появился на полусловии с некоторым испугом, смотря на меня. За все это время я впервые обратился к нему. «Что, хозяин, совсем худо?» – спросил он. «Я бы горькую предложил, только с горя пить – последнее дело. С радостью или безосходности другой разговор. Так же, только хуже делать. Ты уж поверь старому дураку, знаю, о чем говорю». «Верю, старый дурак». Я выдавил из себя нечто вроде улыбки. «Ты знаешь что? Чаю мне принеси». «Чаю? В смысле чаю?» Закивал он и тут же осекся. «А какого чаю, хозяин? Черного, а лизаморского, как его, зеленого? Мне тут говорили давеча молочный улан есть. Кавалеристы поди пьют. Значит, хороший. Травяного, может, чебреца туда, мелиса, анису, можжевельнику. Нет, само собой, не все сразу, иначе бурда получится, а на выбор. Ты скажи, не молчи». «Любого». Главное, чтобы крепкий был и горячий. Потапыч расстарался. В короткий срок передо мной стояли три чайника, чашка меда, неизвестно откуда взятые пряники, на территории школы со сладким всегда было строго. Еще банник принес крохотный кувшин молока. от чего, татары только так чай пьют? Вот я и подумал, мало ли. В общем, по всей видимости, Потапычу пришлось серьезно повоевать с дымовыми за такую добычу или просто спросить за все долги. «Еще чего, хозяин?» Заискивающе поглядел он в глаза, будто кот, просящий насыпать корма в миску. «Да, можешь оставить меня одного? Подумать надо». «Само собой, не что я глупый какой, но если что, ты только слово произнеси, я тут как тот Я хлебнул горячего чаю и задумался. Нет, Куракин был определенно прав, сделав шаг, глупо останавливаться. Теперь я просто обязан довести все до конца, ради того безымянного немощного, имени которого никогда не узнаю, ради Вики, ради себя. Чтобы все это было не зря. Единственное, чего я боялся больше всего, как бы на протяжении этого трудного пути не потерять себя и... не стать вторым Уваровым. Вечера я дождался с трудом, устав от долгого бездействия. Впервые за все прошедшее время тело жаждало движения, подгоняемое воспаленным сознанием. При этом я сохранял удивительное хладнокровие, передумав весь план действий наперед, мысленно отвечая на возможные возражения и приводя аргументы. И в назначенный час переместился в комнату в Доме Чудес». «Никому в башне не следовало знать, куда затворник попёрся на ночь глядя. Ещё чего доброго подумают, что я решил свести счёты с жизнью и побегут к коршуну, и Рамик будет первым среди них. Он приходил поздно, крутясь вокруг второкурсниц и не желая видеть мою кислую мину. Тем лучше». Успокоившаяся за время бездействия сила забурлила при сотворении заклинания аппарации хотелось продолжать ее тратить скостовать какую-нибудь пустяшную штуку, но я себя сдержал тихонько спустился вниз и вышел наружу подобно пробудившемуся упырю который выбрался с кладбища жизнь не замерла пока я как монах сидел запершись в своей келье пахну вечерней свежестью и ароматом ужина из столовой из леса донеслись голоса птиц и гомон бродящих студиозусов в темноте угадывались фигуры учеников Молодые маги, расправившись с учебой и не думая о скорых экзаменах, прогуливались по территории. Маршрут был давно известен, вдоль главного корпуса к пруду. Особо глупые парочки забредали в густую чащу, не страшась последствий исключения. Но время было выбрано удачное. В сумраке на меня никто не обращал внимания. Подумаешь, еще один ученик. «Быстрыми шагами, сдерживаясь, чтобы не перейти на бег, я направился к Смородинке. Путь до Лебяжьего оврага раньше казался долгим, но теперь я преодолел его всего за пару минут, словно подгоняемой неведомой силой, и почувствовал накрывающую радость, увидев всю тройку высокородных в сборе. «Максим!» — навстречу поднялась мгновенно разрумянившаяся Светка, правда, больше она ничего не сказала. «Кузнецов, присаживайся!» — бросил Куракин, восприняв мое появление как нечто само собой разумеющееся. «Мы как раз решаем, как все обустроить». «И что решили?» — я приземлился на свободный камень. «У нас будет около двух минут», — взяла себя в руки Терлецкая. «Мне понадобится время, чтобы пробудить каждого». «Но чем больше магов, тем меньше время действия артефакта, так?» — поинтересовался я. «Верно», — ответил Куракин. Поэтому я и сказал, что пробуждать нужно только одного — меня. Госпожа Терлецкая вряд ли сможет совладать с эмоциями. Потребуется время, чтобы пробить возможную защиту Уварова. Для этого у меня есть пистоль и шпага. Осталось только заманить его в нелюдимое место». «И что, они могут пробить защиту мага вне категории?» — усмехнулся я. «Скорее уж тебе понадобится реактивная артиллерия». «Если Уваров почувствует опасность, то закроется так, что ты будешь его колупать до скончания веков или до окончания времени действия артефакта». Куракин посмотрел на меня, но в его взгляде не было обычного презрения, скорее удовлетворения. Точно я не обманул ожиданий высокородного. «Говори», — сказал он, — «Уваров должен чувствовать себя в полной безопасности, поэтому...» При убийстве будут присутствовать все учителя и ученики». «Так», Та — почесал себе затылок Куракин. «И как ты это представляешь?» «Обычно встреча с предстоятелем происходит после объявления результатов практикума. Ее, как вы знаете, проведут на школьной площади». «Исключено. Артефакт не подействует на такую территорию», — замотала головой Терлецкая. «Именно». Поэтому нам надо сделать так, чтобы место объявления результатов перенесли, к примеру, в главный зал. Там все встанут плотнее, как раз под радиус действия артефакта. Понятно, что из-за большого количества присутствующих времени у нас будет еще меньше. Не две минуты, а в разы меньше. Но если у варов останется без защиты, понадобится всего один точный удар. И что, нам пойти к Карловне с просьбой перенести собрание с улицы в помещение? нахмурился Аганин. «Нет, для этого достаточно попросить нескольких магов воды устроить небольшой ливень. На втором курсе хватает неплохих стихийников, которые за определенную плату смогут это провернуть. Им можно наплести что угодно, скажем, что хотим поиздеваться над завучем. Карловну мало кто любит за ее строгость. В любом случае, за щедрое вознаграждение безродные согласятся на все. Сказал, а самого покоробили эти слова». «Неужели я тоже стал благородным ублюдком?» «Но убивать у всех на виду?» — запнулась Стерлецкая. «Ты же понимаешь, что когда действие амулета закончится, то преступника схватят», — кивнул я. «Конечно, можно бежать, но это все бесполезно. Убийцу-предстоятеля станут искать по всему миру. Поэтому самым разумным будет сдаться». «Пойти, как овца, под нож», — процедил Куракин. «Дополнительный довод к тому, чтобы действовал кто-то один», — продолжал я. Света активирует амулет, а потом вернется на то место, где стояла. Тогда ее участие никто не заметит. «Хорошо, я готов», — решительно сказал Куракин. «Это еще не все», — остановил его я. «Удар должен быть смертельным, иначе после восстановления времени Уваров при определенных условиях сможет себя излечить». Понятно, что он не целитель, но никто не знает возможностей мага вне категорий. Для этого нужно вложить в атаку всю силу, которая есть, вплоть до опустошения. Вот теперь Куракин замялся. Одно дело совершить преступление, пусть тебя за это поместят на несколько десятилетий в тюрьму, и совсем другое — стать после него немощным». Для мага не было наказания страшнее, это я тоже знал, поэтому данный довод приберег напоследок. Как вы понимаете, удар должен нанести самый сильный из нас, тогда и шансов на успех будет больше. Поэтому у варова убью я.